беспреданница. Наташа. Да, настоящая жизнь началась с поступления в консерваторию. Хотя и несправедливо так рассуждать по отношению к маме, обратившей на Наташу всю отпущенную ей в жизни любовь. Мама даже обедать не садилась, пока ее ненаглядная, неблагодарная дочь не возвращалась с занятий. Так и ждала перед накрытым столом до темноты. Стыдно вспомнить, потому что Наташа запросто могла заболтаться с девочками или зависнуть в библиотеке и даже не позвонить. Конечно, именно благодаря маме детство пролетело как один веселый теплый день. Самые чудесные книжки, самые вкусные пирожные, походы в филармонию, в Мариинский театр, на выставки ленинградских художников, которые каждый год проходили в Русском музее. Они даже в отпуск ездили не в какую-нибудь деревенскую глушь, как многие одноклассники, а в чудесный эстонский городок на берегу прохладного моря, где небо отливало серебром, гладкий песок щекотал ступни, и можно было пообедать в настоящем уютном ресторанчике, хотя и приходилось постоять в очереди. Кто-то из маминых подружек посоветовал, когда перестали снимать дачу. В Эстонии тоже снимали, конечно, причем всего одну комнату без горячей воды, но все равно не покидало ощущение заграницы, чистота, аккуратные палисадники, почти декоративные магазины, где иногда попадались по-настоящему красивые вещи, и чудная маленькая кондитерская с фруктовыми пирожными, залитыми прозрачным вишневым желе. Потом они много лет ездили с Тёмой в Эстонию, ходили в тот же ресторанчик, покупали пирожные. Ему всегда всё нравилось. Дорога в поезде, дождь, холодное море. Мальчик-солнышко. Но всё-таки годы в консерватории невозможно сравнить с самыми лучшими детскими воспоминаниями. Наташа, наконец, осознала себя красивой и свободной. Вернее, почти красивой и почти свободной, потому что единственный нужный ей человек не отвечал взаимностью. То же, что и раньше. С пятого класса до самого окончания школы Наташе нравился Сережа Дуров. Симпатичный, высокий мальчик, почти отличник, он запросто решал любые задачи по математике, лучше всех в классе прыгал через козла, и при этом совершенно не кривлялся и не строил дурацкие рожи, как другие мальчишки. И почему мальчики в школьном возрасте ведут себя как душевно больные? На вечере в восьмом классе Сережа пригласил ее танцевать на медленный танец. От неловкости они оба немного растерялись, но Сережа все-таки взял Наташу за руку, а другую положил ей на спину, как и полагается при медленном танце, и она чувствовала тепло его руки, и волна незнакомой прежде радости подступила к горлу и запомнилась на долгие годы. Потом вечер закончился, Наташа пошла одеваться, и вдруг заметила, что Сережа ее ждет, стоит и спокойно ждет, пока она переоденет выходные туфли. Потом они вместе вышли и пошли рядом по улице в сторону Лахтинской, хотя Дуров жил в противоположном конце Чкаловского проспекта. Пакет с туфлями он молча забрал и засунул под мышку. Мокрый липкий снег все усиливался, страшно дуло в лицо, и варежки окончательно промокли, но она мечтала только, чтобы дорога не кончалась, как можно дольше не кончалась. Кажется, он хотел поцеловать ее возле подъезда, или только показалось. В любом случае она тут же убежала, потому что так убегали все героини в советских фильмах. Вот ведь дура! Потом вернулись обычные школьные дни, и было совершенно непонятно, как вести себя дальше. Сделать вид, что ничего не произошло — глупо. Пригласить в кино — неприлично, мужчина сам должен приглашать, а он не приглашал. И на переменах смотрел на нее издали, но не подходил. Ну и пожалуйста, женщина не должна навязываться. Тем более она после восьмого класса все равно уходит из школы. В музыкальном училище мальчишек почти не оказалось, только несколько лохматых будущих гениев, занятых исключительно собой. Наташа постоянно вспоминала Сережу. Сто раз хотела позвонить. Но так и не решилось. Не каждая девочка рождается Татьяной Лариной. Несколько месяцев она специально ходила в дальнюю булошную напротив Сережиного дома, уходила и опять возвращалась и, наконец, встретила. В обнимку с Таней Власовой из десятого Б. Говорят, они поженились сразу после школы. А в консерватории ей понравился концертмейстер Альтов, абсолютно прекрасный, с худым, утонченным, как у актера Даля, лицом, волнистыми длинными волосами, чуткими пальцами скрипача и поразительной манерой слушать, чуть склонившись к собеседнику, словно боялся пропустить хоть одно сказанное слово. И с Наташей он несколько раз договаривался по поводу аккомпанемента и слушал так же внимательно, с такой же ласковой улыбкой. И это значило не больше, чем туфли под мышкой у Сережи, обычный знак внимания. Только потом она осознала, какое это было чудесное, неповторимое время. Душа летела и парила, хотелось бродить до рассвета. любоваться холодной прекрасной Невой, подниматься на мосты и мостики-фонтанки, или наоборот, долго неподвижно сидеть в дальней аллее летнего сада, смотреть на тяжелую резную решетку ограды, на нестареющих нимф и купидонов среди вековых деревьев и повторять, повторять вслед за любимой Ахматовой «Я к розам хочу». в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. Всё дышало негой и любовью, как в старинном романсе, только вздохнуть, окликнуть, протянуть руку. По ночам являлись упоительные невозможные сны, чьи-то обжигающие в поцелуи губы, горячие бесстыдные руки. При одном воспоминании жгучая дрожь пробегала по телу. Господи, не суди строго! Все девочки ее группы были влюблены, радовались, ревновали, сходили с ума, рыдали из-за несбывшихся надежд. Одной уже сделал предложение взрослый двадцатипятилетний инженер, выпускник Литмо. На летних каникулах решили всей компании махнуть на море. Кто-то посоветовал Гурзуф. Только задумали, и тут же оказалось, что у Тани Сиротиной живут в Гурзуфе дальние родственники, и они обещают сдать на пару недель просторную закрытую веранду. Господи! И ведь ничего не раздражало. Ни плацкартный вагон с торчащими в проходе чужими ногами и сомнительным туалетом, ни коллективная жизнь на веранде, где почти вплотную стояли жесткие узкие топчины а единственный на всех умывальник с соском висел во дворе, привязанный к кривой акации. Как они хохотали из-за любой ерунды! как отчаянно карабкались по горам, без снаряжения, в скользких резиновых кедах, по абсолютно печоринским горам, только контрабандистов не хватало, а юдак, лесная вершина, беседка любви. Голова кружилась от названий и пронзительного горного воздуха. Каким-то образом никто не свалился, и почти хватило денег. В Ленинград вернулись обгорелыми, подцарапанными, да невозможности счастливыми. Наташа уже знала, что концертмейстер прочно и не очень счастливо женат, безнадежно грустила и даже пару раз поплакала, накрывшись одеялом, но одновременно не покидала чувства надвигающейся радости и любви. Не сразу. Не с первых недель и даже месяцев учебы она стала замечать разницу между подругами по консерватории и другими знакомыми девочками. Нет, они не задавались, не рассказывали лишний раз о семье и родителях, но все равно ощущался другой круг. У Тани Сиротиной отец оказался известным сценаристом, у другой Тани Волынской, поэтом-песенником, у Надежды — композитором на ленфильме. Что ж, Наташа Приходько, дочь преподавателя консерватории и внучка профессора математики, прекрасно вписывалась и даже немного выделялась в их чудесной компании. С одной только разницей. У них с мамой совершенно не было денег. С жильем еще получалось неплохо. петроградская сторона в последние годы стала чуть ли не центром ленинграда просторный чкаловский проспект отстроился и похорошел в обе стороны уходили уютные боковые улочки и среди них любимая лахтинская прошли времена когда в их квартирке на чердаке жили шесть человек теперь наташа с мамой остались вдвоем каждая в своей собственной комнате да вдвоем потому что на семейном совете решили, что бабушка переезжает к Асе. У них в кооперативе появилась возможность поменять квартиру на трехкомнатную. И мама, и бабушка сначала расстроились, но Ася настаивала, что современный дом с лифтом и раздельным санузлом больше подходит пожилому человеку. К тому же в отдаленном районе лучше воздух, и совсем рядом располагается парк и даже маленький пруд. Конечно, их чердак и узкая лестница отличались от домов, где жили подруги, но уютный тяжелый комод темного дерева, напольная ваза с сухими ветками рябины и дедушкин письменный стол создавали атмосферу достатка и благополучия. Хуже получалось с одеждой. Сколько не подрабатывала мама, сколько не бродила по комиссионкам сама Наташа — Хорошие элегантные вещи попадались редко и стоили дорого. Особенно неприятно стало зимой. Скучное, перешитое из маминого зимнее пальто с каракулевым воротником не получалось украсить никакими шарфиками. А тем временем ее замечательный папа каждые полгода ездил в заграничные командировки и, недавно встретив Гулю, которая теперь училась в первом меде, Наташа чуть не задохнулась от обиды, потому что на гуле была надета шикарная дубленка, не какая-нибудь турецкая, жесткая и рыжего цвета. Наташа и о турецкой не мечтала, а серебристо-серая, канадская, с пушистым воротником из песца и такой же оторочкой на рукавах и даже по подолу. Третьему курсу на факультете начались серьезные романы. За Таней Волынской теперь ухаживал не инженер, а сын зампредседателя Ленсовета. Надя встречалась с молодым директором Ленфильма, а Таня Сиротина безумно и, главное, совершенно взаимно влюбилась в успешного журналиста, который ждал назначения в Венгрию. Настоящий фейерверк! Наташа искренне радовалась за подруг, выслушивала подробные истории, полные сомнений и переживаний, давала советы, будто сама что-то понимала в мужском характере, но не могла ничего рассказать в ответ. Не описывать же невзрачного провинциала-струнника в клетчатых носках и тупоносых ботинках фабрики «Скороход», который недавно подкатил к ней в коридоре консерватории, и с заметным молдавским акцентом предложил встретиться на углу Невского под часами. Даже смеяться не захотелось, скорее плакать. Неужели она не заслуживает кого-то получше? Пусть не очаровательный, как мечта, и такой же несбыточный концертмейстер, но хотя бы симпатичный, интеллигентный человек. Даже маме не стал рассказывать, хотя они болтали вечерами обо всем на свете. К несчастью, вышеуказанный струнник не оставлял стараний, как пел всеми любимый Акуджава, и продолжал преследовать Наташу с заманчивыми, как ему казалось, предложениями, типа посещения кино или кафе мороженого. Это было тем более смешно, что подруги постоянно рассказывали об изысканных ресторанах, например, Астории или Садко, где не менее изысканные посетители в фирменных пиджаках заказывали армянский коньяк и целовали спутницам руку. Все знали, что на крыше гостиницы «Европейская» готовили лучших цыплят табака, еще где-то шашлык по-карски. Цены были несмертельные, но для случайных посетителей всегда висела табличка «Мест нет». Вот именно. Для нее места не было. Вместо ресторана предлагалась замечательная перспектива отстоять в толпе восьмиклассников очередь в кафе «Мороженое» и смутузить порцию пломбира в компании абсолютно чуждого твоему кругу человека в бухгалтерском черном пальто и кроличьей шапке. За кого, интересно, он принимал Наташу и на что рассчитывал? Наконец, на одной из перемен... Когда большинство студентов разбрелись по классам, она решила твердо и однозначно объяснить нелепому ухажеру его место, благо он опять ждал ее на лестнице с надкусанным бутербродом в руке. Вдруг, словно в плохом кино, дверь ближайшего кабинета открылась, и вышел отец. профессор Приходько с собственной персоной, просим любить и жаловать». как всегда элегантный, с приветливой улыбкой, только и ждет встречи с любимой дочерью, и даже в щечку поцеловал. — Илюша! — воскликнул ее нежный папа, поворачиваясь к ухажеру и широко разводя руки, будто встретил давнего друга. — Илюша! Ты знаком с моей Наташкой? — Очень рекомендую. Умница, отличница, комсомолка! — Виктор Андреевич, давно сражен и очарован вашей дочерью. Буду искренне рад познакомиться поближе. — Да, дочь моя, пожалуйста, отнесись с полной серьезностью. Перед тобой будущая мировая знаменитость Илья Коломейцев, лауреат конкурса «Концертина Прага». Не исключено, что в ближайшее время получит приглашение в Пражский филармонический оркестр. Они поженились через полгода. Приходилось признать, что Илья хорошо обучаем. Клетчатые носки исчезли вместе с манерой громко чихать и хлопать дверью. Молдавский акцент после переезда в Прагу и вовсе стал незаметен. Его действительно пригласили в пражский филармонический, причем на три года и сразу на первый пульт.